Глава 3, часть 2. Бегу по набережной к дому, обвитому виноградной лозой. Поднимаюсь по винтовой лестнице, вырываюсь в комнату ребёнка. "Нет!" кричу я, оседая на пол. Смотрю в огромные печальные глаза дочери на фотографии с чёрной лентой в уголке. Она как живая смотрит на меня. "Мамочка!" эхо отдаётся в ушах. Но моё сердечко знает наверняка, что всё Нет, сквозь сон слышу лязг отпираемых запоров. Морщусь от неприятного звука, закрываю уши ладонями. Чего нет? Вставай, разлеглась тут. Меня толкают в бок. Сейчас у Дальцова все сообщишь и отоспишься в сизо. Меня ведут к Удальцову на допрос. Может, он выспался и сейчас в адеквате выслушает спокойно. Заводят в кабинет полный людей. За рабочим столом сидит майор. Только сейчас он в кителе. Под глазами пролегли темные мешки от бессонной ночи. Русые и немного вьющиеся волосы всклокочены и собраны в небольшой пучок. Голубые неоновые глаза внимательно изучают бумаги на столе. Демонстративно делает вид, что не замечает того, что я вошла. Сбоку на приставных стульчиках сидят люди, одетые по гражданке. Девушка с чернильными волосами и седой мужчина. Его я узнала сразу. Неприятный особь. У него жуткая собака, которая меня всегда пугает. А ещё я с соседом ругался пару раз. Не только из-за отсутствия намордника на псине, но и из-за места на стоянки. Седовласый мужчина внаглую ставил своё авто на моё парковочное место. Можно сесть? уточняю дрожащими губами. Снимите с подозреваемой наручники, приказывает майор. Смотрит мимо меня Чейкин Злата Дмитриевна, садитесь, скользит по мне ядовитым взглядом. Послушно присаживаюсь на край шекс стула, жду, что будет дальше. Свидетельница, представьтесь. Галина Ерохина. Вы опознаёте эту женщину? Её вы видели вчера ночью в моей квартире? Галина яростно кивает. Она. Простите, в чьей квартире? шепчу я, пребывая в полнейшем шоке. Но мне делают знак молчать. Свидетель. Вы подтверждаете, что видели эту женщину ночью с ребёнком? Да. Мужик радостно подскочил и бросил на меня взгляд победителя. Вбираю побольше воздуха в грудь, пытаюсь бороться за себя. Это наговор, всё было не так. Я не знаю, кто эти люди и зачем они топят меня, но всё было по-другому. Я расскажу. Не надо, обрывает меня майор. протягивает мне бумагу, исписанную мелким почерком. говорит: подписывай те. Я не буду. Поток свежего воздуха проникает через окно и даёт мне сил бороться. Вдыхаю. Могу сделать один звонок. Всё подпишешь, тогда звони. Разве не должна я написать признание своей рукой? Должна, нагло утверждает майор. Но ты же отказываешься от чисто сердечного, а твоё мерзкое вранье мне не нужно. Ещё чуть-чуть, и я просто сойду с ума от этого театра абсурда. Вот так, запросто, в двадцать первом веке признать человека виновным без единого доказательства. От ужаса происходящего, страха перед жутким будущим, сознание начинает шалить. От несправедливости, что творят со мной, перестаю контролировать себя вовсе. Ломаюсь, как тогда, отключаясь от настоящего. Голова как в тумане, перестаю видеть людей. Плохо соображаю, где нахожусь. Стою у двух свежих могил. В одной лежит мой муж, во второй дочь. Наташенька, падаю на свежие веночки, принесённые соседями. Не уходи, пожалуйста. Останься с мамой. Охрана, позовите врача. Слышу женский истошный визг. Хороший спектакль. Браво. Майор хлопает в ладоши. Плохо понимаю, что происходит. Меня выводят на улицу, сажают в автозак.